Дмитрий Чурсин. Вид из окна. Рассказ. Читает автор. Ленивое зимнее солнце только-только поднялось над спящими домами Уралмаша, когда Илья уже входил в небольшой зал в старом сером госучреждении, ныне практически полностью отданном в аренду самым разнообразным фирмам и фирмочкам. Вот и их коммерческое предприятие, гордое именуемое «Компания Гермес Триумф», занимало несколько комнат на двух этажах этого типичного казенного здания. Ох, как не хотелось ему сегодня вставать и переться сюда через полгорода. Сегодня, в субботу, когда все белые люди, никуда не торопясь, сколько душе угодно, могут нежиться в своих теплых, уютных постелях. О да, Илья, скромный, но подающий надежды менеджер по продажам, Считал себя, безусловно, белым человеком. Если уж не голубой крови, то, во всяком случае, повыше. Всяких там интеллигентишек на нищенской зарплате, прозябавших раньше в этих стенах. Ныне территория занята более достойными людьми, одержавшими верх в беспощадной эволюционной схватке. или взять даже его коллег, продавцов в рознице. Горбатиться порой по 6 дней в неделю с плавающим непредсказуемым выходным или проводить по 12 часов на ногах со сменами две через две. Нет уж, увольте. Он очень гордился своим рабочим графиком, нормальной пятидневкой с железными выходными в субботу и воскресенье, своим отдельным рабочим местом, за столом у самого окна. Но сегодня день особый. И не только потому, что всего чуть больше недели остается до его любимейшего праздника – Нового года. Но и потому, что в ближайший понедельник в офисе будет праздноваться день рождения человека, образ которого – является неизменным спутником всех его грез и мечтаний. Надя работала в бухгалтерии, расположенной как раз над залом продаж. Более того, их столы располагались в точности друг под другом, у самого окна. Иногда Илья с улыбкой представлял, что если вдруг над его головой обвалится потолок, то перепуганная Надя окажется прямиком в его объятиях. <смех> Хотя не исключено, конечно, что он не пережил бы это экзотическое свидание. Надя, так же как и он, любила поглазеть в окошко. Они даже частенько переписывались в Аське, обсуждая погоду, морозные узоры на стеклах или даже просто форму проплывающих мимо облаков. Относительно последних, Они часто устраивали своеобразное соревнование. Кто последний придумает, на что похоже то или иное облако. Кто не сможет предложить свой очередной вариант за пять минут, тот проиграл. Илья иногда проигрывал нарочно, чтобы сделать Наденьке приятно. Но нередко случалось, что она побеждала и в честном поединке. Жила Наденька в пригороде. В Верхней Пышме, неподалеку от областного центра. И чтобы не застревать в постоянных жутких пробках между мегаполисом и его городом-спутником, она вставала ни свет ни заря и выезжала из дома на работу очень и очень заранее. Так что неизбежно оказывалась на рабочем месте раньше всех не только в фирме, но и во всем здании. И как она только умудрялась высыпаться при таком режиме дня и всегда выглядеть бодрой и веселой, оставалось только догадываться. Илье хотелось первым поздравить предмет своих воздыханий с днем рождения. Причем поздравить не абы как по телефону, а прекрасным сюрпризом, который ожидал бы его принцессу на рабочем месте. Для этого. Он заранее и спросил разрешения у начальства. Якобы ему необходимо срочно обработать большую заявку, промониторить цены и составить достойные конкурентоспособные предложения важному клиенту. Он получил одобрение и, договорившись с охраной, не поленился приехать сюда в свой законный выходной. Войдя в офис и отключив сигнализацию, Илья сразу же направился к столу любимой. Как всегда, на чистой столешнице царил идеальный порядок. Сначала он достал из сумки довольно объемный пакет с искусственными лепестками роз за несколько месяцев заказанными им на Алиэкспрессе, и обсыпал ими весь рабочий стол. и кресло любимой, не забыв о клавиатуре компьютера и даже внутренностях ящика стола. Потом достал коробку с подарком, тщательно обернутую в золотую бумагу с розовыми сердечками, которую венчал огромный алый бант. Сверкающий куб был торжественно водружен на рассыпанные лепестки прямо перед монитором. И, наконец, вишенкой на торте стала гигантская открытка с его пожеланиями, подписанная его излюбленным псевдонимом. Ил-96. Год его рождения. К открытке была приколота брошь. Маленький серебристый самолетик. Илья втайне надеялся, что Надюша будет всегда носить это нехитрое украшение, и вспоминать о нем. Самолетик имел то же происхождение, что и лепестки роз, и был заказан из Китая задолго до этого дня. Готово! Утром в понедельник Наденька придет на работу, и праздник ее начнется с его, Ильи, подарка. Вскоре придет и он сам, с большим букетом уже настоящих живых роз. Он поздравит ее, и Надюша, наверное, его поцелует. Довольный собой, Илья спустился вниз, достал из тумбочки свою кружку с долларами и заварил себе кофе. Это была его любимая посудина. Удивительная, почти волшебная. Когда она пустая, то перед вами самая обычная черная кружка. Но стоит наполнить ее горячим содержимым, как на поверхности тут же чудесным образом проступают заветные купюры. И хотя она уже порядком поистерлась и даже слегка треснула, После неудачного падения со стола в черную пятницу, как он прозвал этот день, все же кружка была большая и удобная. Илья считал, что она приносит ему удачу. Согревая по утрам тело горячим напитком, он разглядывал зеленоватых американских президентов и с удовольствием грелся душой в мечтах, о собственной роскошной квартире в центре, хорошей машине и, конечно, анаде. Почему-то представлялся дорогущий ресторан троекуров, за столиком которого он подарит девушке кольцо с бриллиантом и предложит стать его женой. Вот и сейчас Илья наполнил свой талисман кипятком из кулера, бросил в него ложку Nescafe Gold, добавил сахара. И, в предвкушении заслуженного наслаждения, направился к своему старому крутящемуся офисному стулу, который гордо именовал креслом. Вообще у фирмы была и шикарная кофемашина, но это удовольствие не для простых смертных. Таким напитком тешил себя только генеральный и его гости. но ну, еще, конечно, секретарша Верочка с ее подружками. Стул кресла жалобно скрипнуло, приветствуя своего хозяина. Он уселся поудобнее и развернул его прямо к окну. Сегодня в пустом офисе не нужно было изображать напряженную работу мозга. И он мог себе позволить, открыто и не таясь любоваться открывающимся видом. Признаться откровенно, вид был так себе. Крошечный захламленный задний двор, за ним забор. Сразу следом старые гаражи, перемежающиеся с закоулками-пустырями. Еще дальше обычные жилые хрущевки. Илья посмотрел вверх. Шел снег. Снег, которого ждали уже чуть ли не полтора месяца. Но прижимистая природа почему-то не баловала горожан, и отделывалась мелкими подачками белой пыли. Практически конец декабря, а предновогодний город был сер и уныл, и ни единого снеговика не украшало екатеринбургских дворов. И вот вчера вечером наконец-то пошел настоящий обильный пушистый снег. Синоптики обещали, что такая погода сохранится еще как минимум с неделю. С серого зимнего неба медленно падали крутящиеся в морозном воздухе снежинки. Эх, и почему даже перед Новым годом небо такое серое? Вот повесить бы и туда огромную небесную гирлянду с плавно переливающимися гигантскими огнями, чтобы всем и вся вокруг было со всех сторон видно, что даже небеса празднуют вместе со всем человечеством это замечательное чудо. Праздников праздник и торжество из торжеств. Новый год. Это пафосное «праздников праздник и торжество из торжеств» я где-то уже, кажется, слышал. Только не вспоминалось, где именно. Да это и не важно. Зато, как громко и красиво звучит. И действительно, что может быть возвышеннее и торжественней Нового года? Разве что собственный день рождения. Впрочем, нет. Новый год круче. Это как один общий день рождения для всех. Все дарят всем подарки, и все радуются. «Вот бы и небо радовалось вместе с нами», фантазировал Илья, представляя себе вместо серой унылой пелены необъятный светящийся переливающийся купол, который он, наверное, смог бы назвать виртуальной вавилонской башней торжествующего человечества, если бы в его забитой теориями успеха голове Водились такие образы. Неожиданно поднялся ветер, закружилась небольшая пурга. Причудливо вращающиеся снежинки чарующе спускались к земле, словно бы гипнотизируя смотрящего на них. Вместе с ними медленно опускался и взгляд Ильи. Вот, закрывающие недалекий городской горизонт крыши многоэтажек, Вот заваленные снегом редкие деревья, вот такие же белые от снега старые гаражи и заросший пустырь. Стоп! Что это чернеет там, у самого ближнего гаража, прямо перед носом? На белом фоне отчетливо виднелось продолговатое вертикальное темное пятно. я прищурился и даже немного привстал, чтобы получше разглядеть, Этот неестественный, одинокий предмет. «Мужик какой-то! И чё он здесь забыл с утра пораньше? Приспичило, что ли? Так и так ни души вокруг, мог бы и не ныкаться!» Как бы то ни было, упоительное витание в облаках тут же улетучилось. Благостное настроение было подпорчено. Илья с недовольной гримасой поставил недопитый кофе на стол, и стал собираться. Он уже оделся и хотел было выходить, когда взгляд его снова скользнул по нехитрому пейзажу. Мужик все еще стоял на том же месте. «Странно», — подумал Илья и снова подошел к окну. Ветер на улице стал как будто еще сильнее. Незнакомец все еще стоял неподвижно. Впрочем, нет, его немного шатало, но шатало как-то странно. Голова оставалась на месте, шатались ноги. Илья отпрянул. Его будто бы обдало какой-то волной не то жара, не то холода и даже... слегка передернуло. Первым порывом было поскорее бежать прочь от этого зрелища. Но уже в дверях он снова остановился. «Надя!» В понедельник с утра она первая придет на работу и, улыбнувшись его подарку, увидит в окне это. «Вот тебе...» И день рождения. Подарочек, блин. И дернул уже этого придурка припереться именно сюда, решать свои проблемы. Эх, зла не хватает. Впечатлительная Наденька это ведь на всю жизнь запомнит. И потом, собственный день рождения навсегда, навсегда. будет ассоциироваться с этим кошмаром. А еще его подарок. И он сам, он или я, тоже будет навеки связан в ее сознании с засевшим в мозгу мерзким и жутким впечатлением. Они сольются воедино в ее душе, и уже никогда, никогда она не будет с ним счастлива. Потому что всякий раз, Ей будет невольно вспоминаться этот день, его подарок и тут же леденящий душу ужас за окном. Так, значит, надо звонить в полицию, чтобы убрали его отсюда, к шутам собачьим. Как там, 02? Нет, 102 с мобильного. Стоп, но менты же его потом затаскают. Как нашел, Когда нашел, А почему в выходной на работу припёрся? И доказывай потом, что ты не верблюд. Это ж может, наверное, на неделю затянуться, а то и не одну. И все выходные точно в пролете. И в понедельник его тоже, наверное, в покое не оставят. И прощай, день рождения Надюшки. И вся задумка с подарком, к которой он столько готовился, коту под хвост. а потом еще и объяснять ей почему да как не врать же в самом деле с самого начала когда они сблизились еще толком да и вообще что он крайний что ли чего ради надо оно ему нет ментам звонить нельзя до понедельника еще два дня и без меня найдут вывезут ну кто найдет то Здесь же никто не ходит почти. Уж он-то знает. Целыми днями почитай. В окно пялится. Гаражи ближайшие тоже, считай, необитаемый. Раз в пятилетку хозяева какой-нибудь хлам приносят-уносят. Да и чего ради им по пустырям вокруг шастать. Нет. Заметить его могут только из здания. в котором расположена его контора. И будет это только в понедельник. И Надя придет раньше. По крайней мере, раньше, чем уберут тело, точно. Сторожу сказать, так это то же самое, что в ментовку позвонить. Все равно, он же первый увидел. Блин! Вот ведь угораздило! По-любому какой-то бомжара вонючий! Илья опустил голову и замер. Сморщенный лоб, нахмуренные брови и стиснутые плотно губы отражали напряженную работу мысли и какую-то внутреннюю борьбу. Нет, придется все решать самому. Если этого придурка сбросить на землю, чем-нибудь прикрыть и закидать снегом, то издалека. Ничего видно не будет. Тем более, если не знать и не приглядываться. А знать никто не будет. Никто, кроме него. Но браться за него, снимать, считай, обниматься. Отпечатки пальцев опять же. Его снова передёрнуло. Хотя, он же в перчатках будет. «Нет. Делайте, что хотите, но не хочу я к нему прикасаться. Ножницы. Просто обрезать веревку и все. Хотя, ножницы, наверное, не возьмут. Лучше нож». Илья откопал в своем бардаке старый канцелярский нож, сунул его в карман и, выйдя в коридор, решительно закрыл за собой дверь. В неестественной для города тишине скрипели по свеже выпавшему снегу ровные шаги. Илья подсознательно шел по самому краю совершенно пустого проезда между гаражами, почти прижимаясь к старым ржавым воротам с облупленной краской. В этом небольшом тупичке-аппендиксе по центру блестящего белого полотна Виднелась лишь одна пара следов, уже основательно припорошенная снегом. Одна и в одном направлении. «Это следы того, еще живого», мелькнула у Ильи. Гаражи кончились. Угол последнего все еще загораживал небольшой заброшенный пустырь и висящее в его глубине тело. Чтобы его увидеть, Пришлось пройти еще несколько шагов. Да здесь и месяц, и два никто не найдет. Только из конторы и видно. Он свернул с дороги и решительно зашагал к дереву. Тело висело всего в каких-нибудь 10-15 сантиметрах от земли. А сама веревка была привязана даже не к ветке, а к какому-то торчащему маленькому сучку. на старом чахлом дереве. Как ни странно, погибший не производил впечатления бомжа. Скорее наоборот. Добротная некоцанная дубленка, теплые зимние штаны с кучей карманов, блестящие на солнце нулевые начищенные сапоги. Явно получше и подороже его дешманского кожзама. На руке играл бликами света Серебристый браслет массивных часов. В лицо Илья старался не смотреть. Оно было страшное. Очень страшное. Через пару минут, собравшись с духом, он пересилил себя, достал нож и, обойдя со спины, чтобы не смотреть в лицо, стал резать веревку. Внезапно Илья вздрогнул. В уши ударила мелодия телефонного звонка. Это было что-то нежное и спокойное. Наверное, что-то из классики. Но в стоящей, мертвой во всех смыслах тишине музыка казалась громом. Из слегка оттопыренного кармана виднелся свет от экрана смартфона. Телефон продолжал звонить, оглушительно вибрировать. И вместе с ним, казалось, вибрировало все существо Ильи. Звонок был долгим, бесконечно долгим. Наконец, все снова затихло. Кровь, бешеным сабвуфером, стучала в висках. Илья стоял с поднятым ножом в руке, глубоко и нервно дыша, приоткрытым от ужаса ртом. Тьфу ты, нервы, совсем не к чёрту. Ещё с минуту он ждал и собирался с духом. Телефон больше не звонил. Тогда он вновь взялся за веревку и стал резать. Только тут Илья почувствовал, что руки дрожат противной мелкой дрожью. Лезвие канцелярского ножа предательски гнулось. Эх, надо было нормальный нож в столовой взять. Х, ага. А потом этим же ножом тортики резать. В понедельник на наденной днюхе. Нет уж. Лучше сейчас помучиться, а потом выбросить. Старая грязно-белая синтетическая веревка, скорее даже не толстый канат, поддавалась плохо. Тупое гнущееся лезвие с трудом одно за другим разрезала волокна. Наконец, тонкий металл противно звякнул, и изрядный кусок канцелярской жестянки упал на снег. «Блин! Вот ведь, а! Везет, как утопленнику!» Илья криво усмехнулся своей черной шутке, особенно мрачной в сложившихся обстоятельствах. Оставшийся грызок ножа Мало на что годился, но начатое нужно было завершить. Теперь он не пилил веревку взад-вперед, а с размаху бил по ненавистному канату крошечным кривым остатком ножа. Наконец, последние нити затрещали, и тело бухнулось на землю, норовя привалиться к сбросившему его мужчине. Илья судорожно оттолкнул тело от себя. Оно с неправдоподобным глухим стуком упало на одну из многочисленных мелких бугристых кочек. Голова оказалась у ее подножия, а окоченевшие совершенно прямые ноги неподвижно застыли в воздухе, неестественно возвышаясь над землей и, казалось, укоризненно указывая на потревожившего их хозяина человека. Илья почувствовал холодок на спине. Он вспотел. Плохо слушающийся ногой он столкнул мертвого воскочки и огляделся. Сердце постепенно приходило в норму. Так, самое страшное позади. Теперь надо чем-нибудь его накрыть. Илья вернулся к гаражам и вскоре отыскал, на небольшой импровизированной свалке какие-то старые коробки. Разрезав их остатками ножа, он получил две длинные полоски картона, которыми и накрыл тело. «Картон может издуть ветер», — подумал менеджер, вспоминая сегодняшнюю поземку, и положил сверху несколько валявшихся тут же камней и замерзших земляных комьев. Затем Неловко присыпал все снегом. Оглядевшись, сбросил с сучка торчащий огрызок веревки, поднял обломанное лезвие и положил его в карман. Все, теперь прочь отсюда и забыть, как страшный сон. Он развернулся, сделал пару шагов и замер. Следы. Их хорошо бы убрать. Как говорится, замести. Почему-то всплыл в памяти образ хитрой рыжей лисы, заметающей следы собственным хвостом. «Да, хвоста у меня нет», — грустно ухмыльнулся он. «Но есть шапка». Он снял старую кроличью формовку и широкими движениями принялся разравнивать следы своего пребывания. «Ну вот, почти не видно». Кажется, теперь все действительно кончено. Когда Илья удалялся от пустыря, в спину ему снова зазвонил телефон. Он с трудом сдержался, чтобы не ускорить шаг или даже не побежать. Внимательно рассматривая невидящим взглядом снег под ногами, он все дальше уходил от места трагедии. И казалось, словно в такт Ритмы его шагов над безлюдными заснеженными пустырями и гаражами раздавались звуки прекрасной мелодии к Элизе, Людвига ван Бетховена. На задней площадке автобуса, пошатываясь, стоял бледный, как снег, парень. «Еще утро, а уже на рогах!» – перешептывались сидящие тут же женщины с осуждением косясь на только что вошедшего пассажира. Хотя никакого запаха, обычно сопутствующего подвыпившему человеку, от него не исходило. «Проезд оплачиваем!» Привычным клише обратилась кондуктор к молодому человеку. Тот кивнул, снял перчатки и полез в куртку за деньгами. Но тут же вскрикнул и отдернул руку обратно. На пол упал ржавый обломок лезвия от канцелярского ножа. На глубоко разрезанном безымянном пальце юноши заблестела, быстро расширяясь, алая полоска крови.